Синайку со слезами радости смотрел на своего деда, стоявшего перед ним на двух ногах. Да, он стал белым, словно полотно. Да, глаза полностью заволокло тьмой, но самый близкий человек для него стоял на своих двоих и улыбался. "Деда, скажи, куда я дел твои очечки, когда только научился ходить?" спросил Синайку, чтобы проверить, кто перед ним. "Ты их спрятал в миске с кашей", усмехнулся в ответ тот. — Протолкнул на дно и накидал сверху гущи, чтобы я не смог найти. Толстячок подошел к мертвому родственнику и от души обнял его. — Ну, будет тебе, — похлопал по плечам внука Алай-Эд. Когда ты успел стать таким, сентиментальным? — Я не ожидал, что... — начал был внук. — Потом, — произнес он, отстраняя от тебя. — Все потом. Мы не одни, и человек ждет оплаты за свой труд. Глава клана мастеров предгорья повернулся к маку, который с плохо скрываемой улыбкой наблюдал за встречей родственников. «Да, простите», — смутился Синайку и достал из-за пазухи небольшую тетрадь, которую протянул темному подмастерью. «Это довольно старая и малоизвестная техника, но она до сих пор может считаться достаточно эффективной». Взяв в руки тетрадь, мак начал пролистывать страницы с записями мелким и аккуратным почерком. Тут были и схемы конструктов, и примечания по отдельным элементам. Это довольно подробная инструкция к изготовлению, произнес парень, не отрывая взгляда от записи. Но я не вижу тут банального описания эффекта и принципа работы. Это моя вина, кивнул глава мастеров Предгорья. Я взял один образец с собой. С этими словами он указал под ноги темного подмастерья. Тот опустил взгляд и обнаружил, что под его ногами, сливаясь с текстурой пола, находится небольшая змея. «Это оно?» – спросил парень, вглядываясь в проявившуюся змею. «Оно!» – кивнул Синай. «Его особенности будут зависеть от типа используемой силы, но основа у любой силы одна и та же. Он только сливаться с фоном может?» – поинтересовался маг. «Вообще-то нет», – произнес Синай -ку. «Это довольно многосторонний боевой голем». Он может проникать в тело человека и управлять им. Да, выдох смерти довольно легко обнаружить, но для этого надо искать именно его. Помимо управления простолюдинами, он может управлять и умершим, имитируя жизнь. Правда, тело начинает сильно фонить смертью. Атаковать он может? прямая атака магии? Нет. Развел руками глава мастеров предгорья. Но это может решиться с помощью вот этих вещей. Тут он указал на небольшой ларец с десятком стилетов и наконечников из металла с фиолетовым оттенком. «Я уже видел подобное оружие», — произнес подмастерье, разглядывая цветную сталь. «То есть смысл в том, чтобы запустить в тела воинов Шимата эту змейку, вручить им солонитовое оружие и отправить обратно в стан врага, где змейка будет действовать самостоятельно?» «Да, в свое время эта придумка натворила немало бед», — пояснил Синайку. «На данный момент техника относится к списку запрещенных. За нее вы получите не меньше десяти лет каторги. Вот только...» «Контролировать уже некому», — вмешался Алай Эд. «Только ты должен помнить, что Шемат может ожидать подобного хода. Как и когда применять подобное, я думаю, сам разберешься». «Да, еще один момент», — поднял руку глава мастеров Предгорья. «Дело в том, что этот артефакт имеет разум. Его можно взять только...» — Из разумного, — вздохнул маг. — Для такого артефакта мне нужны будут преступники. Лучше убийцы. И много. — Да, это действительно проблема. Все, что мы можем предложить, — вот это. Толсичок протянул Маку мешочек из кожи, куда тот тут же заглянул. — Это же... — Да, и это действительно недостаток, оборотний гурат. Для их изготовления требуются заключенные в слезы Изиды души. — Откуда в вашем клане слезы Изиды? Нахмурившись, спросил маг. «Их изготавливают некроманты», — кивнул Синай. «И нам пришлось покупать. Задорого, через связи, но у клана должен быть последний довод. Теперь вам остается только воспроизвести тело артефакта и...» «Доставить вместо работы», — кивнул под и еще раз взглянул в тетрадь. «Что же, это довольно неплохая помощь нам в борьбе с Шиматом. Сколько здесь слез?» «Двенадцать», — вздохнул Синай. Это наш труд на протяжении более 20 лет. В последние пять нам отказывали в продаже без объяснения причин. «Двенадцать боевых артефактов», — произнес подмастерье. «Это немного, но если подойти разумно, можно натворить много дел». Забрав плату, Мак направился к выходу, но его остановил голос Алай-Эд. «У меня еще кое-что есть для тебя», — произнес он и требовательно протянул руку к внуку. Тот нехотя вытащил из внутреннего кармана пиджака тетрадь в кожевом переплете и отдал деду. «Это выжимка моих работ в артефакторике. Это не просто тезисы. Это осознанный и обработанный материал, по которому можно создавать совершенно новые заклинания, ритуалы или артефакты». Магатроника. хмурясь произнес маг. «Без воды, без выводов и прочей шелухи». «Чистая магатроника уриная на артефактный подход». Улыбнулся мертвый старик и протянул руку Маку. «Я уже знаю, что нужно добавить в нее и переписать, но тебе и этого хватит за глаза. Будь внимателен, и тебе не понадобится ни один темный архив великого клана». «Это действительно крайне полезный подарок», — произнес Мак, пряча тетрадь поглубже. «Постарайся с -с сохранить т -т тетрадь в тайне. Произнес сигайку в спину, уходящему под мастерью.